Глава двадцатая В храме небожителей Кан Мэйлин ждала благая весть. А именно, комплект одежды темно-зеленого цвета, который непрозрачно намекал на ее нынешнюю принадлежность к старшим ученикам. «Старейшина Сива Тин посчитал, что ты достойна». Мягко улыбнулся Ван Линг, приветствуя девушку у жилых помещений. «Это большая честь!» Она сразу же поклонилась, сложив ладони. Могу ли я поблагодарить великого мастера Си лично?» Ван Линг медленно качнул головой. «Не в этот раз. Старейшина ушел в высшие чертоги и не вернется еще несколько дней». Кан Мэйлин, понимающе кивнула. «Это обязательная практика для бессмертных, медитация, во время которой твой разум улетает ввысь. В этот момент тело будто впадает в кому, Довольно жуткое зрелище, если не знать всех подробностей. В любом случае, Кан Мэйлин чувствовала непомерную гордость, разглаживая пальцами приятную ткань темного цвета. Это одежда? Доказательство ее трудов? Лин-Лин решила поскорее написать об этом родителям, дабы порадовать их. Но прежде она отправилась на пик Хуашань к миловидной целительнице Мяо Ронг. Они не были близки, но изредка общались. Мяуронг временами нуждалась в помощи артефакторов, и по этой причине Мэйлин с ней успешно контактировала. м целительница сделала несколько жестов ладонями, после чего тело Кан Мэйлина хватило призрачное зеленоватое сияние. — С тобой все в порядке, — уверенно заключила Мяуронг после духовной проверки. — Циркуляция энергии в теле не нарушена. — Говоришь, проблемы с учащенным сердцебиением? Кан Мэйлин неловко улыбнулась. Слава богам, она не больна. Ах, это случалось всего несколько раз, проговорила Лин Лин. Я напрасно волновалась. Нет, нет, ты правильно сделала, что пришла, нравоучительно заявила Мяо Ронг. Лучше проявить лишнюю бдительность, чем недосмотреть. Невзирая на ее ободряющие слова, Кан Мэйлин почувствовала, что зря отнимает время у целительницы. Тем более. В этот момент Ту позвал другой ученик. «Сестрица Мяу, к тебе снова пришел тот новичок!» «Брат Инь?» — Мяу Ронг резко поднялась. Ее щеки окрасились в возбужденным румянцем, но она постаралась незаинтересованно уточнить. «Он снова поранился?» «Да», — хмыкнул ученик, — «и, похоже, пришел именно к тебе». Кан Мейлин суетливо засобиралась на выход. Она не может испортить романтическое свидание. Однако девушка слишком сильно поторопилась и едва не врезалась в юношу, который оказался на входе. «Осторожней!» Он галантно придержал Мейлин за плечи. В нос ударил сильный запах крови, и лин, -Лин замешкалась, выпалив «Благодарю!» и замерла, с удивлением разглядывая незнакомца. «Разве он не похож на тот образ главного героя из сна?» Это может прозвучать глупо, но юноша казался идеальным мужским лидером из приключенческого романа. Обаятельный брюнет с духотворенным взором, игривые ямочки на щеках, теплота в голосе и эта обезоруживающая галантность. У него были поразительные глаза по цвету, схожие с самым чистым изумрудом. Кан не сразу поняла, что просто замерла, невежливо разглядывая ученика. Я здесь новенький. Нежно улыбнулся он, отпуская Лин-Лин. — Прости за дерзость, я тебя напугал. Наконец Кан Мэйлин очнулась от транса и медленно покачала головой. Она нырнула за спину юноши и позорно сбежала. Кажется, он попытался окликнуть ее, но Мэйлин просто проигнорировала его. Странное чувство охватило сердце. Чувство мучительной тревоги. Кан Мэйлин каким-то образом добралась до пика Шаньси и лишь тогда вздохнула с облегчением. Что произошло? Может, внешняя красота парня так сильно поразила ее? Да, он привлекателен. Но уж точно не лучше Лан Шанью. Лин-Лин наивно полагала, что у нее иммунитет к красавчикам, но... Это из-за того сна мне неспокойно? Вполне возможно. С другой стороны, даже сновидение не несло ничего угрожающего, просто обычная приключенческая история. Кан Мэйлин вздохнула и села на циновку в позу лотоса. Она раздумывала некоторое время, после чего пришла к странному выводу. Ее воображение с самого начала пристрастилось делить окружающих на типажи книжных персонажей. Так Лан Шань Ю был идеальным злодеем. Тяжелое прошлое, непростой характер и агрессивная натура. Если прибавить к этому нелюбовь окружающих, картинка складывалась идеально. С другой стороны, мнимой истории не хватало протагониста. И этот юноша, случайно появившийся в лазарете, почему-то с первого взгляда ассоциировался с положительным героем. — Ты такая дурочка, Мэйлин, — пожурила она себя, — плаваешь в странных фантазиях. Посмеявшись над собственным поведением, она благополучно успокоилась. Однако очаровательный незнакомец в дальнейшем стал главным событием храма небожителей. Представляешь, он ученик отшельника Зенгуанга, культивировал ци по его методике и с ранних лет сражался со злыми духами, помогая деревенским жителям. Восторженно выпалила Юшун. Это удивительно. Обычно в таком возрасте уже не принимают в ученики, но для него сделали исключение. Свежие сплетни от Шушу застали Кан Мэйлин врасплох, но ей было немного любопытно. Он же проходил испытание. Путь тысячи истин, конечно. Говорят, он прошел его чрезвычайно быстро и теперь принят на пик Хэншань, сразу получив ранг старшего ученика. — Ах, этот Инь Эйго потрясающий! Мэйлин невольно вздохнула. — Серьезно, все сильнее походит на приключенческую сагу об избранном. — Должно быть, старейшина Дань Зе Донг счастлив, — улыбнулась она, вспоминая сурового лидера Хэншань. — Еще бы! — насмешливо фыркнула Юшун. — Теперь он, наконец, может соперничать с Юй Чан Луном. Послушать сплетни храма было интересно, но у Мэйлин имелись и другие дела. — Потому она пошла в ремесленные помещения, где до поздней ночи практиковалась со свитками. На следующий день она отправилась на пик Тайшань, желая навестить друга. Ланшаньё обычно можно было отыскать рядом с загоном духовного зверя. Конечно, заклинатель редко находил время для свободного общения, но Мэйлин надеялась, что после поездки в деревню их отношения улучшатся. Однако менее всего на свете она ожидала увидеть рядом с Шанью новичка Инь Эй Гуо. Брюнет широко улыбнулся, протягивая ему ладонь для рукопожатия. «Лан Шанью, это ты?» «Я много слышала о самом талантливом заклинателе, который часто посещает пик Хэнь Шань ради изучения боевых искусств». Лан Шанью смерил его острым взглядом. По какой-то причине Кан Мэйлин почувствовала озноб по коже, Настолько сильное чувство ненависти на секунду промелькнуло в алых глазах. Он не спешил отвечать на приветствие, из-за чего ситуация становилась более неловкой. «Хм, Лан Шань Ю, почему ты такой высокомерный? Не смей унижать брата Инь!» Странная девушка подбежала к ним с очевидной симпатией, поглядывая на улыбчивого Эй Гуо. «Уже успела бы завестись поклонницами?» — удивилась Кан Мэйлин. «Наконец...» Лан Шань Ю пожал протянутую ладонь, но, судя по переменившемуся лицу брюнета, хватка была слишком сильной. По губам заклинателя пробежала мрачная усмешка, не предвещающая ничего хорошего. — Ты! — еще сильнее разозлилась странная девчушка, прерывая их обмен взглядами. — Не кричи, Ни Чин Тао! Инь Эй отдернул руку и вздохнул. — Мы просто обменялись приветствиями. «Теперь я вижу, почему брат Лан настолько выдающийся». «Это неправда», — надулась девушка. «Он злой и высокомерный. Ты намного лучше». Кан Мэйлин догадывалась, насколько сильно подобный диалог раздражал Лан Шанью, и потому осмелилась подойти ближе, потянув его за рукав. «Пойдем?» — тихо спросила она, надеясь приглушить необычайную атмосферу агрессии. «О, девушка из лазарета!» — воскликнул Инь Эйгуо, сверкнув зелеными глазами. «Прости, я не собирался пугать тебя в тот раз!» Мэйлин мысленно вздохнула. Она совсем не испугалась, ясно? Хотя со стороны, наверное, ее поведение могло показаться двусмысленным. Надоедливая девушка со светлыми волосами нахмурилась, враждебно уставившись на молчаливую Лин-Лин, и запальчиво выкрикнула. «Она просто привлекает твое внимание, брат Инь!» У Кан Мэйлин без причины разболелась голова. — Сколько лет этой Ни Чинтао? Судя по одежде, она младшая ученица. — Пойдем, — неожиданно спокойный голос Шанью прервал их беседу. Заклинатель развернулся, решительно уводя за собой Мэйлин. Это выглядело не особо вежливо, но она подчинилась, так как не хотела вновь столкнуться с беспочвенными обвинениями Чинтао. К тому же ей от чего-то казалось, что Лан Шанъю лучше не продолжать общение с Инь Эйго. Ты действительно ненавидишь новенького, брат Лан, тихо проронила Майлин, бросая на него настороженный взгляд из-под лобья. Но почему? Вы встречались с ним раньше? Она ощущала эту густую, неприкрытую неприязнь в глубине красных глаз. Шанъю усмехнулся, не сбавляя шага по пути в бамбуковую рощу. «Нет, мы не встречались», — со странной иронией проронил он, плавно качнув головой. Кан Мэйлин растерялась. «Тогда это ненависть с первого взгляда?» «Почему бы и нет?» — равнодушно пожал плечами Лан Шанью. «Порой для ненависти не нужны причины». Мэйлин не могла спорить его слова, хоть все происходящее и казалось ей чересчур странным. «Но откуда ты знаешь, Инь Эйгуо?» Холодно спросил Шань Ю, прожигая ее недовольным взором. Лин Лин смутилась. Я случайно натолкнулась на него, когда выходила из лазарета. Мы там болтали с Мяу Ронг. Опять она? Лан Шань Ю нахмурился. Я ведь просил тебя не общаться с ней. Но послушай, сестра Мяо вовсе неплохая. Лин Лин чувствовала, что Шань Ю немного несправедлив к другим. Да. Неожиданно злой смешок сорвался с его уст. Мяуронг, Ни Чентао, Ин Эйго, все они неплохие. Кан Мэйлин замолкла, чувствуя подвох в его словах. "Но тебе не стоит с ними сближаться", твердо заключил Шанью, "особенно с Ин Эйго". Он смотрел в глаза Линлин -Лин так цепко, словно пытался углядеть признаки непокорности а она окончательно запуталась под чужим давлением. «Ты ведешь себя странно», — пробормотала она, качнув головой. «Да», — не стал отрицать Лан Шанью. «Но «Ну, почему бы не поверить дорогому другу?» Он подался вперед и неожиданно мягко потрепал Майлин по голове, словно заботливый отец, который уговаривал дочурку не капризничать. Признаться честно, это разозлило, но она не подала виду. В любом случае, ей нужно было вернуться на пик шанси и продолжить работу со свитками. Теперь Лин Лин лишь изредка советовалась с Шао Ли -Лин, выполняя большую часть задач самостоятельно. То был ее личный повод для гордости. В эти дни Мэй Лин редко пересекалась с Лан Шанью, но неожиданно многое слышала об Ин Эй Гуо, «Он побывал в лесу благоденствия и также нашел детеныша духовного зверя», — восторгалась молоденькая ученица. «Брат Инь потрясающий». «Разве заклинатель Лан Шань Ю не проделывал то же самое намного раньше?» — ответил ей паренек с саркастичной усмешкой. «Ну, — она показательно надулась, — Лан Шань Ю совсем неприветливый, зато брат Инь добр ко всем». По какой-то причине Кан Мейлин начинала злиться, когда слышала подобные замечания. Как можно принижать чьи-то заслуги только из-за неприветливого отношения? Это несправедливо. И все же популярность Ин Эйгуо продолжала расти день ото дня, особенно среди прекрасного пола. Он такой милый и вежливый. С завистью вздохнула Юшун, и многие девицы подле него крутятся, словно мотыльки вокруг пламени. Мяуронг? – спросила Кан Мэйлин, не глядя. Она с самого начала отметила, что целительница неровно дышит к новенькому. Еще Ничен Тао, Спика Тайшань и Цао Дандан -дан кивнула осведомленная Юшун. Последнее стало для Мэйлин большой неожиданностью. Что? Даже Цао Дандан? -дан? Гордая принцесса снизошла до простых смертных? Какие чары использовал Инь Эйгуо? «Вначале она его высмеивала», — поделилась Шушу. «Но потом они вместе отправились в лес благоденствия, и вроде как он спас ее от какой-то напасти. В итоге сейчас Цао Дандан -Дан постоянно маячит поблизости». «Герой, защитивший красоту». Банальный сюжет, не так ли? Кан Мэйлин на секунду пожалела, что не лицезрела это лично. «Он тебе так же нравится, Шушу». С улыбкой уточнила Мейлин, желая немного поддразнить неугомонный талант Пика Шанси. «Ну, он неплох, но я не люблю чрезмерно талантливых мужчин», — высокомерно высказалась Юшун. «Позволить какому-то парню ярко блистать рядом с собой — никогда». Что ж, это вполне укладывалось в характер Шушу. Она была несколько тщеславной, и Мейлин отчасти понимала ее рвение. С другой стороны, Инь Эго поразительно быстро захватывал сердца других людей. Однажды она столкнулась с ним на пике Шанси. Кан Мэйлин по привычке хотела обойти его стороной, невольно исполняя желание Шанью. "Сестра Кан?" Он ласково улыбнулся. "Не знал, что ты трудишься на этом пике. Ты меня запомнил?" Немного удивилась она, остановившись. «Мяу-ронг», сказала твое имя, — рассмеялся Ин — «а у меня хорошая память, особенно когда дело касается миловидных девушек». «Прямо сейчас ты звучишь, как заядлый сердцеед», — мысленно нахмурилась Лин-Лин. «Хорошо». Она хотела сослаться на неотложные дела и уйти, но парень продолжал говорить. «Вас на пике шансей делают артефакты, верно?» «Я очень интересуюсь зачарованным оружием». «Прости, я таким не занимаюсь», — покачала головой Кан Мэйлин. «Обратись к другим ремесленникам». «Но я не знаю, куда идти», — растерянно пожал плечами Инь и Гуо. «На пике Шанси у меня меньше всего знакомых». Он явно намекал на то, чтобы Мэйлин лично его отвела, и это ей не особо понравилось. «У меня много дел». — Я просто расскажу тебе на словах, как пройти, — уклончиво пробормотала Мэйлин. — А вдруг я не запомню? — игриво спросил Инь Эйго. Куда же делась твоя хваленая, хорошая память? — усмехнулась Мэйлин, невольно имитируя тон Лан Шанью. К счастью, ее собеседник не заметил. — Моя память отзывается только на присутствие красивых барышень, помнишь? — рассмеялся он, пригладив на затылке черные волосы. Кан Мэйлин уже не знала, как его спровадить. «Ученица Кан, чем это ты занимаешься?» Наставница налетела на нее коршуном, но Мэйлин мысленно выдохнула от облегчения. А потом наставница особенно недружелюбно посмотрела на парня. «Не задерживай других, коль сам отлыниваешь от тренировок!» «Простите, мастер, впредь я буду более прилежным!» — кротко отозвался Ин Эй не выказывая недовольства.